Глава 14. Игорь Горячая, прикасаюсь к колбу своей бывшей, хоть носки сушить, громко вздыхает девочка. Взгляд сам собой скользит с лежащей без сознания надежды, настоящую рядом с кроватью Татьяну. Невольно начинаю сравнивать их и нахожу общие черты: Носик, ушки. но точно детская фотография своей мамы. Я помню, надежда показывала мне свой детский фотоальбом. Я вызвал доктора. «Он скоро приедет», — произношу, глядя на девочку. «Злой доктор поставит маме укол?» — смотрит на меня перепуганными глазами. Невольная улыбка расползается по моему лицу. Сам, когда был мелким, боялся докторов до ужаса. Помню, в поликлинику меня было не загнать. А про стоматологов и говорить нечего. Одного только их упоминания было достаточно, чтобы проступил холодный пот на спине. «Злых докторов не бывает!» Подмигиваю испугавшемуся ребенку. «Это все миф. Доктора хорошие и хотят помочь». «А укол?» – скашивает на меня недоверчивый взгляд. «Так и укол исключительно в оздоровительных целях. Никто просто так твоей маме уколов ставить не будет. Не переживай». Утвердительно кивает в ответ. Смотрю на Татьяну, и улыбка сама собой расползается по моему лицу, а на душе становится так легко и спокойно. «Как бы мне хотелось повернуть время вспять» чтобы Надя не убегала, чтобы у нас не родился ребенок. К бабке ходить не надо, чтобы догадаться, что никакого мужа у Надежды и в помине нет, и что девушка поднимает ребенка в одиночку. Не знаю, что там у них приключилось в отношениях, но это так. И к такому выводу я пришел, пробежав оценивающим взглядом по квартирке, находящейся, мягко сказать, в плачевном состоянии. Обои давно выцвели и местами отклеились. Выкрашенный масляной краской пол давно облупился, да и в целом в квартире витает запах затхлости и старины. Ни один нормальный мужик бы ни за что на свете не допустил, чтобы его родной ребенок и любимая жена жили в таких условиях. Да что уж говорить, я первый раз в этом злосчастном районе, а на меня уже напали криминально, в общем. А почему надежда с ребенком поселилась именно в такой, мягко сказать, не самый лучший район города объяснить тоже достаточно. На что-то более приличное у девушки просто-напросто не хватило денег. Танюша, а где папа? Решаюсь на неудобный вопрос. Папа? Тупит глазками и пожимает плечами. Не знаю. Мама сказала, что он космонавт и улетел покорять звезды. Космонавт и улетел покорять звезды. На выдохе повторяю за ребенком. Вот что и требовалось доказать. Отец Татьяны оказался тем еще мерзавцем и бросил надежду с ребенком на руках. Моральный урод. Так бы и дал этому космонавту в тыкву. Дядя Игорь, а вы когда-нибудь были в космосе? Не был, и навряд ли когда-нибудь отважусь. Космонавты своего рода герои. Далеко не каждый годится на такую непростую работу. Выходит, мой папа, герой? Глаза ребенка мечтательно округляются. Выходит так, пожимаю плечами. В принципе, Надежда все сказала правильно. Пусть Татьяна, хотя бы пока маленькая, верит, что ее отец герой. У ребенка всегда должен быть образ, на который он бы равнялся. Увы, только когда она вырастет и все поймет, образ отца-космонавта сам собой разрушится. «А кем был ваш папа? Тоже космонавтом?» – хлопает глазами. «Не совсем. Помню, когда был мелким, мама сказала, что отец ушел за хлебом и не вернулся. Урод бросил нас, когда мне едва ли исполнилось 10 лет». Сейчас я даже и не вспомню, как он выглядел. Во многом мой отец, а вернее сказать его отсутствие, закалило во мне характер. С малых лет я знал, что надеяться мне не на кого, и рассчитывать я могу исключительно на себя. Громкий звонок в дверь заставляет вырваться из своих мыслей. Танюшка вперед меня бежит к двери. «Мама спит. Приходите, когда она проснется», – произносит, прислонившись к замочной скважине. Невольная улыбка расплывается по моему лицу. Танюш, легонько тереблю ребенка за волосы. Помню, я говорил, что к маме придет доктор. Может, все-таки пустим его? Но мама не разрешала открывать дверь незнакомым, скашивает на меня задумчивый взгляд. Ну, разве Аркадий Павлович незнакомый? Он мой друг. Тогда ладно, одобрительно кивает и, повиснув на металлической задвижке, отодвигает ее в сторону. Аркадий Павлович, здравствуйте. Жму руку доктору. «Игорь Николаевич, приветствую вас!» отвечает крепким рукопожатием. «В комнате!» указываю на дверь. Доктор кивает и проходит в спальню. Невооруженным взглядом было видно удивление на его лице. Кажется, доктор до сих пор в шоке, что столичный миллиардер вызывает его в такой, мягко сказать, неблагополучный райончик. Провозился доктор около получаса. Вколол пару уколов, выписал рекомендации и сказал, что в чувство девушка придет в течение часа когда подействует лекарство. Оказалось, что на фоне высокой температуры у Надежды упало давление до невероятных показателей. Из-за этого она и потеряла сознание. «Я же говорил, что доктор хороший», — подмигивает Татьяне. «Во!» — показывает мне большой палец. «Какая же она все таки классная! Другой бы ребенок испугался и не стал бы со мной даже разговаривать. А маленькая Танюшка нисколько не испугалась. Даже наоборот». Быстро освоилась. Мне даже показалось, что она общается со мной так, словно я ее родной отец. В холодильнике не нашел ничего съедобного. Пришлось заказывать доставку и готовить молочную кашу. Просыпается! На кухню вбегает радостная Татьяна и тыкает пальчиком в сторону спальни.